Приведем примеры, как из области простой ереси, так и из области колдовской ереси. Во-первых, скажем о простой ереси. Если кто-либо пробудет отлученным в продолжение одного года и более, то тем самым он начинает возбуждать легкое подозрение в еретичестве. Если же он призванный явиться перед духовным судьей, не явится, как этого требует канон, и будет упорно отказываться от покаяния, то он тем самым отлучается от церкви и тогда становится сильно подозреваемым в еретическом извращении. Если он останется отлученным более одного года, то это заставляет считать его подозреваемым в сильнейшей степени. Такому обвиняемому никакой законной защиты не полагается и он должен быть осужден как еретик. Сильнейшее подозрение возникает тогда, когда кто-либо говорит или совершает то, что говорится или совершается ведьмами, в том случае, если они хотят кого-нибудь околдовать. Обычно они произносят угрозу и при этом наводят порчу взглядом или прикосновением, чем и уличают себя в колдовстве. Хотя в действительности такой подозреваемый может и не быть еретиком, Если, например, помыслах своих он не разделяет еретических учений и не имеет еретического упорства, однако его надлежит осудить как еретика вследствие указанного сильнейшего подозрения, не допускающего никакой защиты. Если подобный подозреваемый не хочет обратиться, клятвенно отречься от ереси и покаяться, то его надлежит передать светской власти для соответствующего наказания. Если же он клятвенно отречется от ереси, то он приговаривается к пожизненному тюремному заключению. Случается, что обвиняемое Возбуждающее у судьи сильнейшее подозрение в еретичестве, упорно запирается в содеянном ею и говорит, как это обычно бывает у веньм, что поставленные ей в вину угрозы, брошенные ею не с целью наведения порчи, но произнесены в пользу спора, что столь свойственно женщинам. Это побуждает судью оставить ее в заключении и расследовать, какая идет о ней молва. Если относящиеся сюда свидетельские показания укажут на то, что она считается явной ведьмой, то судья имеет право допросить ее под пытками». Если при этом допросе выявились улики ее колдовского искусства в виде упорного умалчивания правды или в виде отсутствия слез или в виде нечувствительности при пытке, сопровождаемой скорым и полным восстановлением сил, то тогда судья прибегает к различным в свое время указанным уловкам, чтобы узнать правду. Если, несмотря на все ухищрения, обвиняемый продолжает запираться, то ее ни в коем случае нельзя выпускать на свободу. Ее следует держать в грязи камеры и в мучениях заключения по крайней мере один год, очень часто допрашивая и в особенности в праздничные дни. При наличии распространенной ней дурной молвы и большого количества обличающих ее свидетелей, судья может придать ее сожжению. Но желая действовать в соответствии с заповедью любви, Пусть судья наложит на нее каноническое очищение, на котором должны присутствовать 20-30 помощников очищения. Пусть судья предупредит ее, что если она при очищении откажется от исполнения каких-либо требований, предписываемых этим актом, то она будет, как признанная виновной, предана огню. Если же она очистится, то в случае повторного впадения в ересь ей грозит пожизненное заключение». Ее клятвенное отречение от ереси при очищении подобно указанному в четвертом и пятом способах произнесения приговора. После этого отречения судья снимает с нее отлучение и налагает покаяние, употребляя следующие выражения «Весьма недостойно проходить с закрытыми глазами мимо ненаказанных оскорблений против Бога, наказывая при этом оскорбления против людей». «Ведь оскорбление Божьего величия» несравненно преступнее, чем оскорбление человека. Чтобы твои ненаказанные преступления не послужили поводом к совершению подобных преступлений другими, чтобы ты в будущем был осторожнее и менее склонен к подобному, и чтобы тебя можно было бы потом скорее наказать, мы приговариваем тебя к следующему. Во-первых, ты должен носить поверх своей обычной одежды подобие монашеского скапулира свинцового цвета, без клобука, на котором прикреплены спереди и сзади кресты из желтой материи длиной в три и шириной в две ладони. Такой скапулир ты обязан носить постоянно столько-то времени, надо точно указать, один год или два, или больше, или меньше, в зависимости от степени вины обвиняемого, и стоять в нем перед дверями церкви в такие-то дни, столько-то и столько-то времени». «Во-вторых, мы приговариваем тебя к такому-то тюремному заключению пожизненно или на такое-то время. Мы сохраняем за собой право смягчать, усугублять, изменять и совершенно или частично снимать это наказание, сколь часто мы это найдем нужным». «Да же после произнесения этого приговора он приводится в исполнение».